Основные признаки СОАС. Среди больных среднего возраста, страдающих синдромом обструктивного апноэ, значительно больше представителей мужского пола, а после 50 лет их ряды активно пополняются дамами. Тяжесть течения болезни сильно храпящих определяется по количеству остановок дыхания за один час и делится на степени – легкое – до 10 в час – Умеренное — от 10 до 20, тяжелое — более 20. У некоторых страдается в течение ночи наблюдается до 500 эпизодов апноэ, но они даже не подозревают, какой опасности подвергается их здоровье. Зато настоящий шок испытывают их близкие, заслышав вместо привычного храпа зловещую тишину, вызывающую страх «умер», Каждая остановка дыхания сопровождается гипоксией мозга и пробуждением, но пробуждения эти чаще всего кратковременные, микропробуждения, и утром больной о них не помнит. В других случаях спящий пробуждается от ощущения нехватки воздуха, как будто он чем-то подавился или поперхнулся. Тогда возникает сердцебиение, появляется чувство тревоги и возбуждения, мешающее заснуть снова. А теперь представьте себе этого несчастного, сон которого прерывается от 200 до 500 раз за ночь. Качество сна резко снижается, он становится прерывистым, неспокойным и поверхностным. За ночь человек сотни раз просыпается, а утреннее пробуждение не приносит активности, бодрости, и он чувствует себя разбитым, словно после бессонной ночи, несмотря на то, что провел в постели 9-10 часов. Если суммировать длительность всех остановок дыхания, то выявится страшная картина. Из восьми часов сна больной пять-шесть часов не дышал. О каком отдыхе может идти речь, если организм всю ночь вел борьбу за существование в условиях недостатка кислорода? Тут уж не до восстановительных процессов остаться бы живым. В разгар дня накатывает непреодолимая сонливость, которая снижает работоспособность, рассеивает внимание, мешает сосредоточиться на обдумывании серьезной проблемы, нарушает реакцию, вызывает снижение памяти. Появляются негативные изменения в характере, вспыльчивость, угрюмость, раздражительность. Эти симптомы являются следствием хронической гипоксии мозговой ткани, которая не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ. Причину нарушения сна больной пытается объяснить стрессом, переутомлением и начинает принимать снотворные препараты, которые лишь усугубляют положение, так как приводят к еще большему расслаблению глоточной мускулатуры. Люди, подверженные обструктивным апноэ, часто засыпают на рабочем месте перед телевизором с газетой в руках. Особую опасность влекут за собой засыпание за монотонной работой у конвейера, за рулем автомобиля, нередко ведущие к человеческим жертвам. Каждый эпизод опноя вызывает стресс у организма из-за резкого падения уровня кислорода в крови, результатом чего являются выброс стрессовых гормонов, скачки артериального давления, приступы удушья, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, нарушение сердечного ритма вплоть до остановки сердца и внезапной смерти во сне. На ЭЭК выявляются частые активации коры головного мозга, подбуживание и почти полное отсутствие глубоких стадий сна. Клиническими признаками синдрома обструктивного апноэ являются частые ночные мочи и спускания, заставляющие больного несколько раз за ночь путешествовать в туалет. Известны случаи, когда такие страдальцы неоднократно лечились у уролога без особого эффекта, не подозревая о том, что их спасение находится в руках сомнолога, специалиста по нарушениям сна. Механизм заболевания прост. При остановке дыхания организм выбрасывает большое количество стрессовых гормонов, которые заставляют почки выделять повышенное количество мочи. Вот наш храпун и бродит всю ночь одиноко между спальней и туалетом, проклиная свой ни в чем не повинный мочевой пузырь и не догадываясь, что причиной недуга является храп. Большинство храпунов имеет избыточный вес и ожирение, что является следствием нарушения сна. Известно, что гормон роста вырабатывается в глубокой стадии сна а в отсутствии этой стадии секреция гормона резко снижается. Самототропный гормон отвечает не только за процессы роста, но заставляет жировые отложения расходовать свои запасы для выработки энергии. Его недостаток способствует накоплению жировой ткани, а все усилия избавиться от нее не приносят результат. Уменьшение секреции мужского гормона тестостерона – причиной которого является отсутствие все той же глубокой стадии сна, приводит к снижению полового влечения и развитию импотенции. И пусть народная молва утверждает, что настоящий мужик храпит по-богатырски, теперь мы с вами знаем, что это не так. Больные и страдающие суас почти всегда жалуются на утреннюю головную боль, связанную с повышением артериального давления. У здорового человека минимальные цифры АД отмечаются в ночное время и после пробуждения, что соответствует колебанию этого физиологического параметра в течение суток в связи с биологическим ритмом. Беспокоенный поверхностный сон с эпизодами гипоксии заставляет сердечно-сосудистую систему реагировать на снижение уровня кислорода скачками артериального давления. Поэтому после пробуждения артериальное давление имеет более высокие показатели, чем во вторую половину дня. Этот симптом тоже является характерным для болезни сильно храпящих. Итак, перечислим еще раз те симптомы, которые позволяют самостоятельно или с помощью близких выявить наличие синдрома обструктивного сна: Громкий прерывистый храп. Наличие остановок дыхания во сне. Беспокоенный сон, не приносящий бодрости и отдохновения. Избыточная дневная сонливость. Утренняя головная боль. Повышение артериального давления, особенно в утренние часы. Частые ночные мочи и спускания. Изменение личности, раздражительность, снижение работоспособности, ухудшение памяти, рассеянность внимания, замедление реакции ожирение второй-четвертой степени. Кроме этих симптомов, больной может жаловаться на частый кашель по ночам с приступами удушья, усиленное потоотделение во сне, сухость во рту и жажду, заставляющую перед сном ставить рядом с кроватью стакан с водой, снижение потенции. А супруга добавит, что во время сна у мужа возникает двигательное беспокойство. Вздрагивание, подпрыгивает, размахивает руками и ногами, иногда разговаривает во сне. У некоторых храпунов со временем голос становится более низким и грубым, так как постоянная вибрация мягких тканей приводит к отечности и увеличению объема голосовых связок. Заподозрить у себя или члена семьи болезнь сильно храпящих совсем несложно. Однако важно не просто констатировать наличие патологии. Необходимо осознать опасность, которую сулят остановки дыхания во сне. Чем чаще и продолжительнее эпизоды апноэ, тем выше вероятность развития грозных осложнений. Что же делать? Сидеть, вернее, лежать и ждать, когда случится инсульт-инфаркт? Ни в коем случае. С храпом можно и нужно бороться, А современные методы лечения позволяют полностью избавиться от этой болезни.